Екатеринбург встретил оперативников легкой поземкой. Температура оказалась лишь немного ниже, чем в это же время в Питере. И Дамир подумал, что зря уступил требованиям супруги и излишне утеплился. С другой стороны, чего не сделаешь, чтобы не нервировать женщину. Семья для Ахметова являлась самой важной на свете ценностью. И хотя он бесспорно был ее главой и непререкаемым авторитетом, Лишний раз волновать и расстраивать жену Опер не любил. Его супруга почему-то решила, что далекий уральский город походит на Чукотский Анадырь, где температура в это время года опускается до минус 20 градусов. И никакие сведения из интернета не смогли ее переубедить. Теперь он завидовал Антону, который надел обычную кожаную куртку на меху и даже пренебрег головным убором, на что, впрочем, Дамир не чувствовал себя готовым. «Ну, с чего начнем? спросил он у напарника, когда они вышли из здания аэропорта Кольцова. «Уже поздно», — сказал тот. все закрыто, поэтому предлагаю дуть сразу в какую-нибудь гостиницу». «Эй, друзья, это вы опера из Питера?» — раздался бодрый голос позади, и они одновременно обернулись». Невысокий юркий парнишка с картонкой в руках улыбался во весь рот, с интересом разглядывая вновь прибывших. «Ну, допустим», — осторожно ответил Антон. «Так это значит, я вас встречаю», — обрадовался он, расправляя картонку, на которой фломастером были написаны их имена. «Нам не сказали, что организован комитет по встрече», — усмехнулся Дамир. «Погоди, «Суркова же сказала, что позвонит своей товарке из местных», — напомнил Шейн. «Просто я не думал, что она так ответственно подойдет к делу». «А как же?» — вмешался в беседу встречающий. «Ваши проблемы, наши проблемы. Меня Юра зовут». И он протянул гостям ладонь для рукопожатия. «Ты, значит, из прокурорских?» — решил уточнить Ахметов. «Не совсем», — жизнерадостно ответил тот. «Я водитель Светланы Геннадьевны», — подружки нашей следачки, — уточнил Антон. «Точно. Она распорядилась, чтобы я вас встретил и отвез на нашу ведомственную хату». «Что, и хата будет? А то... Мы что, тоже не лаптем деланные?» «Вот это сервис!» — с уважением пробормотал Шейн. «Юрец, мне положительно нравится ваш город». «Лучший город в мире!» Довольный отреагировал парень. «Наша тачка за углом».